Юджин делал довольно быстрые успехи в наборном деле. Готовясь к будущей своей профессии, он пробовал свои силы в репортерском ремесле, работая прилежно и с интересом. Нередко он делал из окна зарисовки, хотя с тех пор, как у них вышла размолвка со Стеллой, занимался этим без обычного увлечения. Ему нравилось приходить в типографию, надевать фартук и приниматься за набор какой-нибудь заметки местного корреспондента, залежавшейся со вчерашнего дня, или телеграммы, только что наколотой на крючок, возле его кассы. Уильям пробовал давать ему репортерские поручения для отдела местной хроники, но Юджин был медлителен и не выказывал способностей по этой части. Когда ему предлагали взять у кого-нибудь интервью, Он возвращался в редакцию с материалом, который нуждался в пополнении из других источников. Сколько ни бился с ним Уильямс, Юджин в сущности так и не постиг тех требований, какие предъявляет газета, и большей частью работал за своей кассой. И все же кое-чему он научился. Взять хотя бы то, что он начал разбираться в существе рекламного дела – Местные торговцы изо дня в день помещали одни и те же объявления, и текст их почти не менялся. Юджин видел, как Лайл и Саммерс брали старые рекламы, которые месяцами печатались без всяких изменений, и, выправив одно-два слова, снова сдавали в цинкографию. Юджина удивляла эта косность, и когда они, наконец, попадали к нему на просмотр, у него часто являлось желание переделать их, Таким суконным языком они были написаны. «Почему бы не давать к объявлениям маленьких рисунков?» — спросил он однажды Лайла. «Вы не находите, что они очень выиграли бы?» «Угу, право не знаю», — ответил Лайл. «По-моему, и так сойдет». «Здешней публике не понравилось бы такое новшество. Читатели скажут, что это не солидно». Юджин присматривался к журнальной рекламе и находил ее несравненно эффективнее. Почему бы не изменить и газетную? Но никто здесь, по-видимому, не нуждался в его советах. С клиентами имел дело сам мистер Бёрджес. Это он решал, каким должно быть объявление. Он никогда не советовался ни с Юджином, ни с Саммерсом и редко даже с Лайлом. Лишь иногда Уильямс по его требованию давал им предварительные указания.